Глава вторая. В Лангур на молодежную стройку к шоферу Васе Розаренову приехало гостья. В начале марта зацвел в горах миндаль. Резко обозначилась душистая среднеазиатская весна. Лангур весь купался в солнце. Река Нурхоп пенилась, как брага, и лезла из берегов. Вася пришел к главному диспетчеру гаража и попросил газик. Сам он водил трехтонку, приспособленную под перевозку рабочих на дальние участке, а тут сказал, что ему нужно встретить в центре и привести в Лангур одну женщину. Началось с догадок, потому что молчаливый здоровяк Вася никому и ничего не объяснял. Когда Васе дали газ, молодые ребята, прикинув примерно во сколько должен вернуться Вася со своей предполагаемой нареченной, поджидали их у самого въезда на стройку под транспарантом с надписью «Река Нурхоп покорится нам». Такое повышенное внимание к Васиным делам было легко объяснимо. Девчат в Лангуре было совсем не густо. По выходным дням парни отправлялись гулять в горы мужской компании, и отрады в таком гулянии было немного. То ли Вася заподозрил, что его будут встречать любопытные, то ли привык аккуратно водить свою трехтонку с живым грузом, но он вернулся в Лангур уже в полночь, черную азиатскую полночь, когда огнестройки горят, как глаза зверя, затаившегося в остывающих камнях. Вася не сразу узнал среди пассажиров свою тетку, которую не видел уже лет десять. У Полины было еще свежее, хотя и бледное большое лицо, прямая спина и полная грудь. Но Васе бросилась в глаза, как выражением лица, движением губ, бровей. Она стала походить на свою старшую сестру Марью, его Васе, родную мать. «Здравствуй, Васенька», — жалобно улыбнулась Полина. Ты уж меня извини, если б не обстоятельства. Да что вы, тетя Поля, пробасил Вася. Живите. У нас тут скоро хорошо будет. Вот дома сдавать начнут, комнату получу. Будете у меня за хозяйку. Они уже садились в машину, когда к Васе подошла девушка, маленькая, в черном свитере брючках. В руках у нее был совсем небольшой саквояж. «Вы не подвезете меня до Лангура?» — спросила она, отодвинув с лба прямые черные пряди. Вася увидел большие, удлиненные краской глаза. Зрачки цвета пива пристально и ласково целились в Васю. «Я вам заплачу». «Еще чего?» — смутился Вася. «Садитесь так». Девушка шмыгнула на заднее сиденье и замолчала, будто уснула. Зато тетка говорила и говорила... Я Валю после армии на обувную фабрику устроила, по щетинно-щеточному профилю. Место хорошее, но какие уж, Вася, щетки, когда парень мечтал морским офицером быть. И еще. Я тебе признаюсь, Вася, девчонки его с толку очень сбивали. Ведь сейчас в девушках совсем серьезности нет. Ну, разные девушки есть, — осторожно сказал Вася и оглянулся на вторую свою пассажирку. Маленькая черноволосая голова ее лежала на саквояже, но глаза пристально смотрели из-под подкрашенных ресниц. Она улыбнулась Васе, и он, ободренный, заявил громко. «Сейчас через перевал поедем. Вы, тетя Поля, если голова закружится, по сторонам не глядите». Но тетка настолько была погружена в свое, что и перевал ее не удивил. Она только крепче взялась рукой за скобку впереди сиденья. А Вася затылком чувствовал, как замерла позади него девушка с красивыми глазами и, взглянув в зеркальце, увидел ее матовое яичком лицо. Они еще не миновали грозного места, угутанного серыми предвечерними облаками, а Вася уже услыхал от тетки дальнейшие подробности. Все бы еще ничего, хотя последнее время жили они с Валентином молоденежно. Но вот этой зимой он сошелся с одной женщиной, привел ее к себе, и мать стала не нужна. Лет на восемь она старше Вали, уже разведена была, а комнатка у нас, Вася, маленькая. Ну куда деваться? И женщина такая попалась, нескромная, распущенная. Ты уж извини, Вася, что я тебе не женатому мальчику. Ох, Васенька, берегись ты этих женщин. Вася немного смутился. Глянул в зеркальце под потолком кабины, увидел свою короткую коричневую шею, маленькие, не по голове уши, квадратный подбородок с ямкой, все в буром загаре. «А чего боятся то «Как можно небрежнее и веселее», — сказал Вася. «Пусть они нас боятся». Но тетка сразу угадала всю его несостоятельность и улыбнулась слабой улыбкой. «Ах ты мой золотой! Разный вы с Тот кавалер!» Им обоим показалось, что сзади прозвучал совсем тихий смешок, но больше ни слова. «Я извиняюсь», — сказал Вася, — «а вы к кому едете?» «К мужу», — ответила девушка. «А как фамилия?» «Чураков». Вася мало знал Славку Чуракова. Слыхал от ребят, что тот веселый компанийский парнишка, а встречался только на комсомольских собраниях. Один раз был свидетелем, как Славку прорабатывали за какую-то пьянку, и он стоял перед собранием, очень смешной, шустрый и неостроумно оправдывался, ссылаясь на то, что он еще мал соплив и глуп. Соплив-то соплив, а вот, оказывается, уже жениться успел. Вася включил фары. Они осветили узкую полосу дороги, свивавшуюся, как змея. То черное низкое дерево попадало в полосу света, то оторвавшийся от скалы белый грозный камень. Подъезжаем, сообщил Вася. Он бесшумно подкатил к строю и стукнул в окушко сторожихи. На ее попечение он решил оставить тетку до утра. А вы как же? спросил он девушку. Она стояла в нерешительности, маленькая и вся черная. Волосы ложились на лицо и плечи. — Может быть, вы меня проводите? — попросила она. — Вы, наверное, знаете, где Слава живет. Вася взял у нее саквояж, повел темным проходом между глиняных полуразломанных кибиток остатков былого кишлака. — Вас Васей зовут? — спросила за спину девушка. — Точно? — обернулся он. — Ну, а меня Галкой. Они долго шли в темноте по сухой скрипучей глине. Вася подвел Галку к одной из палаток с неприкрытым лазом. Оттуда слышался перебойный храп. «Здесь, кажется», — сказал Вася. Галка присела перед лазом и позвала громким шепотом. «Славик!» А Вася уже шагал прочь, к своей палатке. Товарищи его спали, а он избавился от расспросов. Но утром, только ребята проснулись, они начали донимать Васю, подозревая... Не хочет ли он замахорить свадьбу? Какое же наступило всеобщее разочарование, когда Вася сказал сонно и сердито? «Да какая вам еще невеста мерещится? Это тетка моя родная!» И как бы, между прочим, добавил, «Это вон к Славке Чуракову жинка пожаловала». Хо! заметил кто-то из ребят. «Нашлась бабушкина потеря!» «А говорил, что развелся!» Вася хмуро удивился, — Потом пошел умываться за палатку, где на Карагаче болтался железный умывальник. На следующий день Вася устроил тетку в женское общежитие и оформил на работу в только что родившийся в Лангуре быткомбинат, принимать одежду в ремонт и записывать в книжку. «Однако у вас тут ставки порядочные», — заметила Полина. «Но вот как я климат ваш вынесу? Жара, говорят, бывает адская, а у меня, Вася, голова». «У всех голова, тетя Поля». — прогудил Вася. — Тут у нас тоже не слоны работают. — Привыкните. Он как-то не мог понять. Вроде бы тетка была всем довольна, а в глазах у нее под подвядшими веками мерцает горькое одиночество. — Змей, — Вася, — говорят, у вас много водится? — опять робко спросила она. — И еще говорят, какая-то страсть. — Да ну! — уже ласково отозвался Вася. — Зачем они к вам сюда поползут? — Не бойтесь, тетя Поль. Еще никого не покусали. А не нравится вам тут я вас, как поеду в отпуск, в деревню свезу?» У Полины забегали пальцы, передернулись губы. «Нет, Вася», — сказала она тихо, — «в деревню-то уж я ни за что не поеду». Васей не знал, что у Валентина пошла теперь любовь с родной матерью. Та посылает ему деньги и ругает при этом ругательски сестру Польку. А Полина, готовая все простить приемышу, тоже таит на сестру Марью бессильную горькую враждебность. «Ладно, тетя Поль, не переживайте», — сам, заскучав, посоветовал Вася. «Что было, то на уплыло». Вася было такое ощущение, что его вмешивает в чужие дела. Он уже привык считать, что его родной брат-близнец вроде бы и не родной, а вражда матери и тетки их совсем разделила. Когда Вася слышал от Полины, что Валька несчастливый, ведь такая перспектива у него была, он с досадой думал: ну, а он-то сам счастливый. Денег больших, как рассчитывала мать, отпуская его в Лунгур, пока не собрал, хотя их эти деньги и тратить здесь вроде бы не на что. В столовой каждый день одно и то же: харчо, битки, компоты залычи всего на 80 копеек. Пачка севера, ну и того рубль. «Девчат нету, и некому даже пузырек духов подарить». К середине апреля Васе выделили комнату в новом доме, и они с тёткой принялись ее обживать. Полина как будто воскресла на срок, суетилась и старалась, как могла. Они с Васей привезли из соляба на трёхтонке диван и гардероб, а тут в Лангуре Вася купил в магазине что было. Лампу-торшер, розовое мягкое кресло и стенное зеркало». Сам он первое время спал на полу, отдав тетке новый, пахнущий почему-то нефтью диван. А шкаф почти пустовал, вешать в него пока нечего было. Под окнами Вася посадил два персика на куст. «Варенье будете варить, тетя Поля», — пообещал он. А Полина ответила как-то рассеянно. «Ох, как у меня Валя любит варенье, особенно из вишен». Потом она сказала Васе. Я вот, Вася, свои собственные шторки на окна повесила, а когда ты себе приобретешь, я эти сниму. Вася понял, все-таки он для тетки как чужой, и вряд ли она собирается долго с ним жить. Подработает и уедет. И Вася ответил холодно. Это тетя Поль дел ваше. Как-то случайно он увидел тетку на базаре. Куда таджики привозили на Ишаках мешки с желтыми увядшими за зиму яблоками, грецкие орехи, гранаты в каменной скорлупе. Тетка поспешно клала все это в фанерный ящик. Вальки посылает, подумал Вася. А зачем тайком-то?